Глава 43 «Прикажете трубить?» С сомнением спросил Глашатай. Подход торжественной процессии получился не очень. Ящеры явно были не настроены на переговоры, и от их болтов и снарядов нас спасали только башенные щиты. Хорошо, хоть я догадался на всякий случай брать с собой только тяжело бронированных воинов. «Да, нечего тут стоять без толку». Несколько горнов разнесли по подземелью эхо вызова, и глашатай, прячущийся за броней, провозгласил. «Его сиятельство Майкл Рейнхард, лорд дождливой крепости, владелец подземелья Уратакоты, победитель крысиного короля и множество его воинов!» «Вызывает на поединок сильнейшего из ваших воинов, чтобы решить судьбу крепости в схватке один на один!» Удивительно, но снаряды лететь тут же перестали. Через некоторое время с той стороны стены высунулась недоверчивая морда ящера с меня размером. Он прищурился, готовый в любой момент спрятаться при малейшей угрозе. Но мы, естественно, не атаковали, выжидая. После этого ящер исчез из поля зрения, а спустя минуту или полторы вновь появился уже возле одной из нижних бойниц. «Один! Остальные уйдите!» Громко потребовали с той стороны рва. «Неужто действительно согласится? Впрочем, почему нет? Вон какая громадина, наверное, чувствует себя неуязвимым». «Отходите на расстояние выстрела!» — скомандовал я. — Без команды в бой не вступать. — Интересно, Гросс мой выбор бы одобрил? Хоть и по его требованию потери к минимуму свожу, но все же риск смерти брата в свете не шутка. Уверен, он бы постарался прикрыть меня в случае чего. Но, на мой взгляд, совершенно оправданная авантюра. По крайней мере, если мне удастся завалить начальника этой крепости. Додумать не получилось. Раздался тяжелый скрип, и ворота крепостницы медленно поползли вниз, превращаясь в добротный мост. «Драться!» — громыхнул ящер с трудом, пролезший через двухметровую арку. «Ёкарный бабай! Да он крупнее дрога будет! Хорошо хоть лап четыре всего, две ноги, две руки!» А плохо то, что он и сам в доспехе, и тот толщиной с большой палец. Как его вообще пробить можно? Свой отличный клинок я даже доставать не стал, чтобы не позориться. «Иди сюда, я тебе покажу, что такое драться!» Поманил я противника, поднимая щит. Ящер взревел, вскидывая двумя лапами из вида меч. Рычаг руки на себя, большим пальцем отжать паропровод. Управление паровым доспехом – штука нелегкая, особенно, когда он не до конца правильно функционирует. Но давление вырабатывалось нормально, Остальной голем, внутри которого я сидел, послушно отставил правую ногу назад, разворачивая корпус. Поршни взвизгнули, принимая на себя богатырский удар. Железооружие скрипело, корежа щиты само себя. Меня даже сдвинуло на добрых двадцать сантиметров, оставляя в тонком слое почвы глубокие борозды. Но с огромным трудом мы с доспехом выдержали. «А теперь моя очередь!» Повеселев, крикнул я в морду ошарашенному ящеру, неверяще смотрящему то на меня, то на свой погнутый меч. Он попытался увернуться, но такой туши сделать это в замкнутом пространстве не так-то просто. Двуручник, кажущийся в кованной клешне обычным мечом, обрушился на врага, едва успевшего укрыться за лезвием собственного оружия. Клинки сшиблись, высекая сноп искр. И я в очередной раз поблагодарил Дварфов за столь мощное изобретение. Паровик за моей спиной засвистел, выпуская клубы пара и ломая сопротивление врага. Ящера, несмотря на гигантский вес, просто снесло в сторону, оставив глубокую рваную рану на боку. Взревев, главнокомандующий крепости с открывшимся вторым дыханием, обрушился на меня. В этот раз рассчитывая не на грубую физическую силу, а на скорость и точность. И если бы не его погнувшийся меч, уверен, все бы вышло. Качество закалки и железа сыграло решительную роль в нашей схватке. Пусть я не мог подловить противника, чтобы нанести решающий удар, но и у него ничего не выходило. Все атаки блокировались толстым щитом испещренным следами боя. Колдун, не воин! взревел совершенно отчаявшийся ящер. Нет от чести, нет славы! «Не магия, наука!» — ответил я ему, в этот раз достав мечом чуть ниже колена. Но крик воеводы предназначался не мне. Потребовалось несколько секунд, чтобы в горячке боя понять — мост поднимается! Бежать удумал! Трус! Подловив врага на очередной атаке, я отбросил его в сторону от ворот и тут понял, что тот и не собирался бежать. Наоборот, связывает меня боем, старается задержать как можно дольше. Зачем? Очевидно, чтобы я не мог попасть в крепость. Но именно такая цель у меня и была изначально. Сам по себе этот гад мне не интересен совершенно. Шаг вперед, и вот я уже нахожусь в слепой зоне противника, из которой он не то что удар нанести не может, но даже сопротивляться. Мне с моим двуручником на такой дистанции, правда, делать тоже нечего, разве что рукоятью бить или щитом, что я и сделал, опрокидывая ящера в кипящее озеро. Он закричал, извиваясь, и можно было бы его в этот момент легко добить, да только дела поважнее были. Мощным рывком, выпуская оставшийся в доспехе пар, я пробежал 5 метров и в последний момент ухватился за цепь держащую ворота. Масса доспеха, оставляющего в земле глубокие следы, заставила некаленое, сыромятное железо жалобно взвизгнуть и я увидел, как звенья начинают разгибаться. Несколько быстрых ударов навершием по крюку, удерживающему ворота, и плотно сколоченные доски бессильно упали на наш берег. Цель была достигнута, путь открыт. Да только главнокомандующий ящеров все никак не унимался. Его покрасневшая шкура говорила об ожогах, да и нанесенные мною раны были серьезными. Однако сдаваться просто так вояка не собирался. «Что ж, почему бы нет? Устроим показательное сражение, чтобы у других сомнений не возникало». «Вашу мать! Как я мог забыть о паре?» Котел еще только нагревал новую порцию воды, и вместо того, чтобы помогать мне с ударом, доспех лишь удерживал собственный вес. Даже раненый ящер успел отскочить в сторону и, усмехнувшись, с ревом бросился в контратаку. Его погнутый меч чуть не обрушился на мою голову. В последний момент мне все же удалось двумя руками подставить щит, уйдя в глубокую оборону. Но ни о каком ответе сейчас и речи быть не могло. Раз за разом я отражал нападки военачальника крепости. Отходил, уворачивался от его мощных атак, делал его положение неустойчивым, но все равно приходилось отступать. В последнее мгновение понял, что еще чуть-чуть, и все, я сам окажусь в озере. И в отличие от ящера, самостоятельно мне из него не выбраться». Но на мое счастье, доспех как раз в это время накопил достаточно пара на новый удар. Стоило нажать рычажок, и поршень правой руки со свистом выехал вперед, увлекая за собой клешню с зажатым в ней двуручным мечом. Ящер, уже уверовавший в свою победу, подошел слишком близко и поплатился за это. Масса отличного двуручного меча, помноженная на скорость выпуска перегретого пара, равнялась двум почти ровным половинкам того самого ящера. Повалившись на земь, он неверя пытался прижать таз и ноги к туловищу, заправить обратно в живот выпадающие кишки. Видеть такую агонию было выше даже моих сил так что я опустил клинок на шею военачальника, отсекая ее одним ударом. Вся дуэль заняла не больше пяти минут, но казалось, что прошел не один час. Мышцы болели от непривычной ограниченности движений. Кажется, я потянул спину и плечо. Но регенерация бодро помигивала в левом нижнем углу, рапортуя, что до восстановления полного функционирования организма всего несколько часов часов. И это при том, что после смерти воеводы противника количество проблем не уменьшилось, а совсем даже наоборот. Ящеры, убежденные в том, что бой был нечестным, из чего бы это? Уже закладывали ворота крепостницы подручными материалами. Но я обещал Гроасу никаких лишних жертв. Спокойствие, только спокойствие и грубая сила технологий. «Сдавайтесь, и я сохраню вам жизни! Бросьте оружие, встаньте на колени, и вас не тронут!» Крича как можно громче, я медленно направился по мосту, выжидая, пока нагреется достаточное количество пара. На толстых досках виднелись глубокие зарубки. Наверное, защитники пытались перерубить собственные ворота, чтобы они упали в воду. Но не успели, слишком добротная и плотная древесина была использована. «Стройся!» Раздались сзади приказы Рубаки. «Щиты в первую линию! Лучники! Товсь!» «Не стрелять!» — крикнул я, останавливая начавшуюся атаку. «Последнее предупреждение! Сдавайтесь! Вы не можете победить! Сейчас я войду в крепость!» «Поймите, что ничего не в состоянии противопоставить нашей силе! Не сопротивляйтесь, и мы вас не тронем! Просто отойдите от ворот!» Все это время меня обстреливали с башенок и стен крепостницы, но доспех был надежно защищен как от стрелы камней, так и от кислоты. Помня о слизнях, я потребовал перед боем обильно смазать все сочленения, и теперь плевки просто скатывались со щита и брони на мостовую. Я вошел в баррикаду, словно живой таран, снося доски, мешки с землей и домашнюю утварь. Ящеры бросились в рассыпную. Мелкие, по сравнению со своим предводителем. Тощие, едва доходящие мне до плеча. Но прямо передо мной гордо встала впечатляющая фигура ящерица, одетая в толстую кожаную броню. Вот только оружия в ее руках я не увидел, все было гораздо, гораздо хуже. «Атра!» — крикнула заклинательница, и, повинуясь ее приказу, на меня со всех сторон ринулись тысячи насекомых. Глава сорок Кошмар, о котором я думал уже не в первый раз, застал меня именно сейчас. Не убивать. Ну нет, эту тварь я точно должен прикончить. Десятки червей, пауков, пчел и муравьев уже проникли в самые тонкие сочленения моего доспеха. Как я не старался давить их руками и ногами, но они все проникали под броню, и я уже начал чувствовать, как рой вонзает свои маленькие жвала в мою плоть. Не знаю, почему она не направила их прямо в глаза и уши, хотя это только вопрос времени. Стоп! Подчиняясь моей магии, сотню насекомых замерли, но только те, которых я видел, и то на мгновение. В следующую секунду они повиновались новой волне приказов и двинулись вперед. Нет, пока жива вражина, покоя мне не будет. До нее всего пять метров, но проживу ли я их? Сумею ли преодолеть? Моя магия души слабее ее, это очевидно. Я ничего не могу с ней поделать. Но может и не обязательно состязаться в вещах, где у меня нет шансов. «Думай, башка еловая! Бросится в озеро? Благо оно прямо позади меня, да только оно подозрительно горячее, а доспех снять это не секундное дело. Есть нулевая вероятность, что я в нем сварюсь. Попытаться достать до противницы? Долго, она может сбежать. Магия крови? Она не пройдет сквозь железо, а кровяная броня не защитит от толп насекомых». Или, если создать просто еще один слой, он будет бесполезен, но кто сказал, что мне нужна статичная броня? Это будет не первый раз, когда я использую собственную кровь для сражения, но только сейчас мне понадобится действительно большой объем. Нужно покрыть все тело, да еще и... Хватит! Пора действовать! На все раздумья у меня ушло не больше секунды. Житие, магия крови, броня. Открыть. Толщина нет. Длительность нет. Место создания. Вот оно. Точки привязки. Убрать выбор. Мне нужны они все до единой, разом. Игла, минимальный размер. Это будет больно, чертовски больно. Но другого выхода я не вижу. Активировать. На мгновение я ослеп оглох. Моя кожа взорвалась болью, такой прекрасной и раскатистой, что если бы не паровой доспех, мигом повалился бы на пол. Все тело от кончиков ушей и век до пяток и яиц покрылось мириадами тонких кристаллов длиной до сантиметра и толщиной меньше волоса. Они торчали из каждой поры, но этого было недостаточно. Возврат, подождать, Активировать! На третьей волне силы покинули меня, но можно было с удовольствием констатировать, сработало! Сдохли! С огромным трудом я открыл глаза и посмотрел прямо в лицо ящерицы, остолбеневшей от ужаса и непонимания. Она не могла себе представить, что такое вообще возможно. До да чего уж врать? До этого момента и я так считал. Но теперь... Улыбнулся. Я не хотел, честно. Кровожадная гримаса вышла сама собой. Прямо как маска, вмонтированная в крысиную корону. Увидев выражение моего лица, женщина в страхе попятилась. Споткнулась и, не удержав равновесия, рухнула на задницу. Даже хвост не спас. Своих сил идти вперед у меня давно уже не было. Но тут паровой доспех мог сделать все за меня достаточно правильно нажимать рычажки. Большим пальцем правой ноги потянуть на себя, и пар раскручивает шестерню, перенося конечность вверх и вперед. Шаг получился неловким, громыхающим, и оттого еще более страшным. Заклинательница насекомых отчаянно мотала головой, отказываясь принимать реальность. И с глазами полными ужаса отползала от меня, пока не уперлась спиной в стену одной из построек. Попытавшись сбежать, ящерица поднялась на подгибающихся лапах, но я как раз успел добраться до нее неспешным шагом и положил тяжелую стальную клешню ей на горло. «Одно движение, одна неверная мысль, и ты умрешь. Что выбираешь? Послушание и жизнь или медленную и мучительную смерть?» «Лучше смерть, чем жизнь в рабстве!» Крикнул на вполне годном общем один из ящеров со стены, беспечно выпрямившись во весь рост. В следующую секунду он уже валялся на каменном полу с пронзенной тяжелым болтом головой. «Очень наглядно получилось, но враги еще сомневались. Смотрели на мою противницу с откровенной надеждой и обожанием» значит, она имеет не последнее место в их обществе. Уважают. Нужно это использовать. Скажу по-другому. Смерть вам и вечное рабство вашим детенышам или послушание и служение для всех и рабство лишь для некоторых. Задавая этот вопрос, я слегка выпустил пар, и клешня начала сжиматься. Очень медленно, предельно аккуратно, неотвратимо мощно в голове всплыло давишнее видение хочешь жить да прохрипела ухватившись за мою руку женщина на колени и прикажи остальным сдаться это ваш единственный шанс на жизнь зачем нам отдавать свою свободу тому кто не считает чужие жизни вновь с огромным трудом проговорила ящерица «Отдавать потом то, за что можно сражаться сейчас, тебе, чудищу закованному в стальную кожу! Ты убил моего мужа, храбрейшего кражера, но сражался нечестно, сжег ожруша, не дав ему и шанса на честный поединок!» «Вот как! По-вашему, если кто-то в полтора раза крупнее, ты должен просто сдаться?» «Такова природа!» пламенно возразила женщина. «Сильный пожирает слабого и становится еще сильнее. Слабые прислуживают или умирают». «Кроме силы мышц есть сила знаний, и я только что показал всем вам, насколько она существенна. Да и ты только что натравила на меня насекомых и лицемерно заявляешь, что я применял нечестные методы. Мне не нужны ваши смерти». Только это подземелье и корона вашего короля. Отдаст ее добровольно, будет жить. Нет, и я наглядно покажу ему, почему именно мы являемся главным народом поверхности. Последний шанс. Я! Прохрипела, пытаясь высвободиться ящерица. Клешни все сильнее сжимали ее шею. Между чешуйками уже выступила зеленая кровь. «Я, первая жена воеводы верхнего поста Кражера, Варна, сдаюсь и отдаю себя во власть победителя!» «Все слышали? На колени!» «Контроль над восьмым уровнем установлен», — пронеслась перед глазами радующая надпись. «Казалось бы, чего еще? Да только взгляды ящеров были такими, что сразу понятно». Отвлечешься – съедят живьем. Странно, от крысолюдов я такого вроде как не замечал, хотя тех перебил великое множество и тоже по праву сильного. Может, притворялись лучше, а может, просто сказывалось другое социальное устройство. Властью Длани данная земля переходит под контроль рода Рейнхардов. Громогласно провозгласил я, раз и навсегда убирая любую недосказанность. «К вам будут относиться как к подданным до тех пор, пока вы сами себя так ведете. Всех же, кто будет выступать против, ждет одна судьба — рабство и смерть. Служите верно, и ваша жизнь станет лучше, чем прежде!» «С чего такая щедрость?» — спросила Варна, потирая шею. «Из наших соседей вы сделали рабов, не предлагая никаких вариантов!» «Вы их вообще жрали?» Усмехнулся я, насколько позволяло обескровленное лицо. «И если бы не мое освобождение что-то мне подсказывает, такое продолжалось бы не одну сотню лет!» «Право сильного!» Гордо вскинула голову чародейка, но боль в пережатых тканях тут же заставила наклониться. «И мы признаем его за вами!» «Посмотрим! Кси, ты где?» Громко спросил я, и маленькая дворфийка буквально материализовалась из воздуха рядом со мной. «Возьми группу и прочеши крепость на предмет спуска. Нам нужно попасть в королевский замок». «Нет нужды», — вклинилась в разговор Варна. «Отсюда переход только через девятый уровень, а оттуда в столицу и святилище». «Но это места, открытые лишь для женщин в период деторождения. Жрецы не пустят вас даже на порог, а насильственное проникновение сделает врагом всего народа вороприцы. Мы легко проводим вас к воротам храмов, но дальше пути нет». «Не пари ерунды! Как вы попадаете на прием к королю?» «Никак!» Он живет отдельно, с высшими жрецами огня и своей женой, — ответила гордо Варна. — Его сыновья и дочери рождаются в столице и остаются там, как равные остальным. Мой муж был одним из старших детей короля Мигала. По праву сильного он занял место воеводы крепости и никогда не видел своего отца. — И все равно к нему попадают слуги. С уже меньшей уверенностью проговорил я. Те же жрецы! «Это мне неведомо, сказала ящерица. «Мы не будем вредить, будем служить по праву сильного, но мы не будем ничего делать во вред своему народу. Хотите использовать силу — действуйте, но вы пожалеете об этом». «Посмотрим. Ксиулан, я отдал приказ. Исполняй. Вокра!» «Здесь ваше сиятельство!» — отозвался барон. «Прикажете провести инвентаризацию?» «Все верно. И дару привлеки. Не грабить. Снабдить продовольствием, поставить пункты обмена, как у крысолюдов. И подумай насчет привлечения в армию. Тех, что покрупнее, естественно. Я ожидал от этого народа большего». «Я тоже, если позволено будет сказать. Вот эти!» «Те, что в крепости, вполне-таки похожи на племена ящеров с болот», — вмешался Йонг-Зенг. «До этого нам встречались в основном особи куда как крупнее, а эти и половину роста не имеют. Очевидно, мы перебили их основную гвардию». «Мой муж был одним из старших детей короля, но далеко не самым сильным и величественным. Его братьев вы еще увидите в столице» если они, конечно, соизволят с вами встретиться. Соизволят, хмыкнул я, расслабляясь в окружении своих бойцов и командующих. По праву силы. Глава сорок пятая. Я точно не сплю. В очередной раз прошептала Василиса, то и дело хватавшая меня за руку от страха и возбуждения. Зрелище действительно представлялось фантастичное. Спустившись через узкие подтопленные коридоры восьмого уровня на девятый, мы оказались в пещере, ничем не уступающей по размеру пятому уровню, а, возможно, и значительно его превосходящей. Высота потолка здесь была такая, что терялась в плотных облаках пара. Светящиеся мхи и лишайники сменились огромными кристаллами, почти белого цвета, растущими сверху и испускающими столь интенсивное свечение, что вначале мне показалось, будто мы вышли на поверхность. Джунгли были повсюду, а стекающая сверху вода разливалась целыми озерами. Расходясь в стороны от самого входа, пещера отличалась почти идеальными формами. Множество полусфер, из центра каждой вниз шел столб света. Природа, не терпящая пустоты и однообразия, такого сотворить не могла, но приспособилась, разбавляя ландшафт реками, озерцами и произрастающими на их берегах деревьями. Во всем этом великолепии довольно дико смотрелись простоватые жилища вараприцев. За недолгий поход Варна приучила меня называть ящеров именно так. Деревянные хижины и небольшие одноэтажные домики кучковались по 5-6. Были и большие бараки на несколько семей, но их было не так много. А дальше, скрытой дымкой тумана, стоял замок, столь же необычный, сколько и данные залы, занимающие не меньше 7 километров. Вот только отделяла нас от всего этого великолепия плотная стена щитов. Несколько сотен крепких ящеров на голову выше меня в полном боевом облачении стояли, ощетинившись короткими копьями и дротиками. Позади них на небольшой возвышенности расположились скорпионы, камнеметные машины и небольшие деревянные башенки, сооруженные явно недавно. Вероятно, специально для нас старались. «Вместо того, чтобы сражаться, вы трусливо сдали форт!» Прогремел голос предводителя вороприцев, возвышающегося над соплеменниками на добрый метр. «Это же какой у них папочка, если дети такие!» «Впервые за всю нашу историю! Тысячи лет он отражал полчища крысолюдов, не давая им и шанса!» «Но стоило моему младшему брату занять пост главнокомандующего, и все посыпалось к чертям! Вот уж и вправду нерадивый! И жену обрюхатить не смог, и крепость удержать!» «Ты что ли тут главный?» Слинцой спросил я у гиганта. Даже в паровом доспехе моя голова не доставала ему и до плеча. — А то неохота вначале тебе по рогам стучать, а потом следующего, кто поважнее искать. — Что это за сопля смелилась тут вякать? С удивлением посмотрел он в мою сторону. — Почему дух железа еще не переварил тебя целиком, человечишка? Или ты настолько слаб, что боишься вылезти из своей скорлупы? — Сними шкуру, ящерка, и сложи ее рядом со своими доспехами и мечом тогда и будешь шепелявить что-то против. Я уже прикончил без особого труда твоего братца, как и всех титанов-крысолюдов до него. Племя восьмого уровня благоразумно сдалось победителю, и теперь ни в чем не испытывает недостатка. Настала ваша очередь». «Ты видишь, чтобы мы в чем-то нуждались?» — рассмеялся главнокомандующий. «Мы народ великого бога огня». Его благословением мы живем куда лучше, чем наши предки, мерзшие на поверхности. Мы покорили все младшие расы, наг, крысолюдов, черных людей. Все работают на наше благо. Мы правители этого подземного мира. Который пришел зачистить один единственный отряд и уже продвинулся почти до самого центра. Не сдержавшись, усмехнулся Рубака. «Вас терпели как паразитов, потому что с вас нечего было взять, но его сиятельство посчитал иначе, да Эдварф и дварфы города мастеров заинтересовались выработкой полезных ископаемых». «Один единственный?» Посмотрел на нас с сомнением ящер, но потом, помотав головой, вновь расхохотался. «Да будь вас столько же, сколько и крыс! Вы все равно не стоите даже моего ногтя на мизинце! Я в одиночку раскидаю всю вашу армию голыми лапами!» «Почему нет?» — ухмыльнулся я в ответ. «Попробуй, из твоего черепа выйдет отличное украшение для таверны. рогатый с костяными пластинами. Могу поспорить, я сумею выручить за него десяток золотых». «Жаль только туша слишком большая, не протащить через пещеру стража!» «Вызываешь на поединок меня?» Ошеломленно проговорил вороприцей. «Ты! Да ты просто железная мошка, что жужжит под брюхом!» «Тогда я не понимаю, почему мы еще не сражаемся. Или боишься, что эта мошка раскроит твою черепушку?» Вы гораздо хвастать и оскорблять, а потом кричите, что бой был нечестным. А хочешь спор? Даже не поединок. Стоим прямо, можно прикрыться щитом. Один удар наносишь ты, один я, без уклонения, любым оружием. И ты будешь стоять на месте и не шевелиться?» Недоверчиво спросил ящер. «Все верно. Ну что, согласен?» Только имя свое назови, чтобы когда шкуру продавать будем, она в цене была повыше. Ты настолько уверен в своей силе!» Потерев подбородок, украшенный множеством роговых наростов, в задумчивости сказал воевода. «И сколько у вас таких наглецов?» «В городе, что над вами сотен пять!» Ответил за меня Оволхант. «Личная механизированная стража княгини лорда Вишенга. В империи тысячи, тысячи таких, каждый второй, да такого просто не может быть. Дикий, сразу видно. Не удержавшись, поддел я ящера. Ты оцениваешь верхний мир со своего разумения и даже не понимаешь его масштабов. Любая деревня крупнее ваших форпостов, а их тысячи тысяч. Любой город крупнее поселения крысолюдов или вашей столицы, а их сотни. Столица севера Уратакота, в подвале которой вы живете, дом почти ста тысяч человек. Эльфов, дварфов, демонов и полукровок. Вы живете в нашем подвале. Все, что вы построили, что знаете, о чем мечтаете, меньше ногтя на мизинце-длани. «И зачем вы полезли к нам, раз вы такие великие?» «Вам что, мало места наверху?» «А ты не чистишь свой дом от паразитов и вредителей? Или у вас крысолюды как домашние питомцы живут? Хотя нет, постой, вы же их как скот в пищу держите. Надо будет у вас эту привычку перенять. Слушай!» Я повернулся к Рубаке. «А мясо у ящериц вкусное?» «Да как у змей примерно!» Хохотнул Йонг Зенг, принимая правила игры. «Думаю, у здоровяка оно пожестче будет. Но в целом, почему бы не проверить для начала на детенышах?» «Вы о чем мелите, твари?» Взревел главнокомандующий Ящеров. По рядам его воинов прошел ропот, копья и мечи пришли в движение. «А что? Вы же ели своих соседей, так почему нам не попробовать? Они, правда, тоже культурой не отличались, каннибализм был в части». Но мы это поправим контролем популяции. Так что если решите именно сражаться с нами, этим все и закончится. Воинов убьем. Всех, кто окажет сопротивление, закуем в цепи и отправим в рабство. Остальных, ну некоторых точно, попробуем. Голодные же будем, а крысиное мясо у нас не в чести. Сдавайтесь, и все закончится мирно. Перейдете вместе с этим уровнем под мою власть. «В подземном мире есть только один король!» — взревел вороприцей. «И ты не он!» «Тогда, может, решим все дуэлью, как я и предложил. Один удар!» «Безумец!» — прорычал ящер. «Ты поплатишься за свою дерзость и самоуверенность!» «Это очень вряд ли. Разойдитесь, не хочу, чтобы эта туша на кого-нибудь упала». «В круг войны! Узрите же смерть захватчика и освобождение нашей Родины!» Встав друг напротив друга, мы легко смогли оценить стать противника. Один удар. Этот гигант, покрытый толстыми костяными пластинами и полной броней, не уступающий по толщине моей, не пренебрегал щитом, так что он мне и шанса не оставит. «Правда, я не собирался играть честно. Паровой доспех уже прогрелся, пара была вполне достаточно для хорошего удара, и даже если противнику каким-то чудом удастся разрубить мой щит, рука будет в полном порядке». Стальная балка толщиной в несколько сантиметров, крепящаяся к спинной пластине, помогает его держать. «Вот только чем ответить?» «Меч? Ерунда полная». Я не настолько наивен, чтобы рассчитывать пробить такую массу железа таким же металлом, пусть и лучшего качества. Магия? Абсолютно точно нет. Даже при полном укреплении кровь становится непрочнее закаленного стекла. Химия? Было бы отлично, но нет. Нужных ингредиентов не найти, да и времени нет. Мартирка, Если зарядить ее цельным ядром, а не дробью или гранатами, то может и получится, особенно на небольшой дистанции. Значит, решено. Убрав двуручник, я дождался, пока Василиса подпалит фитиль и закрепит оружие в клешне. Самостоятельно сделать это, не вылезая из доспеха, у меня бы не вышло. Для снаряжения я выбрал не самое большое из ядер и, приказав обмотать его тряпкой, дождался, пока положат полуторный заклад алхимического порошка. Осталась самая малость выдержать первый удар ящера. «Чего ждешь? Хочешь, чтобы я умер от старости?» «Сдохни, захватчик! Слава вороприцам! Казавшийся секунду назад взбешенным моими выходками воевода ударил совершенно спокойно, вложив в замах всю силу гигантских рук, которые за мгновение до этого вздулись от поступающей крови. Вероятно, сработало усиление. Гигантский молот ударил в самый край щита, мгновенно смяв поперечную балку. Со скрипом погнулись держатели, и я почувствовал, как моя рука ломается в нескольких местах, выкрученная под неестественным углом. Твою мать! Вот это силища! Но сдаваться нельзя. Я жив, а значит, теперь моя очередь. Сжав зубы, я откинул в сторону бесполезную железяку и взглянул в глаза ошалевшего от результата ящера. «Тебе пора отправляться к великим предкам, тварь!